«Глава 11 «Да невелика честь зубы заговаривать ученику на птичьих правах», — пренебрежительно фыркнул старший мастер. Вот с чем с чем, а с самомнением у него был полный порядок. «Короче, ученик, сегодня и до конца недели я тебя перевожу на склад», — заявил он, вытащив из подмышки ворох документов и начал с важным видом перекладывать бумажки по слюняве пальцы. «Надо помочь нашему кладовщику Борису Игнатьевичу со всеми этими позициями разобраться». Ревизия у нас нарисовалась, понимаешь, незапланированная. Наконец, Рома нашел нужные документы, пробежал по строкам глазами. Я подметил, что на листках идут сплошным машинописным текстом номера всяких кондукторов, шаблонов и прочих приспособлений. На, ознакомься, с чем работа предстоит. Старший мастер сунул мне эти желтые листы. Там еще приказ имеется на соответствующий перевод, а вот эти вот номера — позиции, которые тебе предстоит обработать. Я мельком взглянул на кажущийся бесконечным список из сотен и сотен позиций, размещенной на нескольких десятках листов. Помимо номеров оснастки, там были указаны и номера деталей, на которые она идет. «Допустим». «И что надо сделать?» — спросил я. «Сущие пустяки, Егор. Тебе надо будет найти каждую позицию списка, очистить поверхность, чтобы проверяющие сразу увидели, и чтобы номер было видно, что это». Убедиться, что все на своих местах лежит, что все как надо пронумеровано, а если не на своих, перебил я. Если не на своих, то очень плохо, надо на свое место положить. Ну и если номера не будет, набить, пожал плечами старший мастер. Ах да, если там оснастки на месте не окажется, то надо будет по цеху поискать или у мужиков поспрашивать. Может, они себе в ящик сунули. Все это он вываливал абсолютно скучным голосом, будто ни о чем особо мы не говорил. Озвучив задание, Рома смерил меня взглядом. «Ты только переоделся бы, Егор, во что-нибудь, что пачкать не жалко. Его явно радовало, что работенка мне предстоит, скажем так, пыльная. Мои мастер и наставник в курсе?» Я внимательно изучил приказ о переводе, по пятницу включительно на склад. Подписан он был как непосредственно старшим мастером, так и начальником цеха, датирован сегодняшним числом. Подписи своего мастера я не обнаружил, хотя обычно о таких вещах следовало извещать своего непосредственного руководителя. Позиций в списках было немало, поэтому я задал резонный вопрос о том, кто будет работать на складе вместе со мной. Формально в приказ, конечно, уже была вписана фамилия кладовщика, но помощник из него был откровенно так себе. Мужик все-таки инвалид, ну а я один на такое количество позиций. Вариант так себе. А если вспомнить, как там на складе все устроено... «Вообще вздрогнуть можно». «Все сам», — фальшиво улыбнулся мастер. «Извини, но ты единственный специалист эм, такой квалификации, которого не жалко выделить на разбор». «Срок?» «Я же сказал, до конца недели в приказе все написано. По пятницу». «Ты что ли не прочитал?» Рома постучал подушечкой пальца по приказу, который я держал в руках. «Маловато времени». Я взглянул в хитрые и наглые глаза старшего мастера. Он явно пытался издеваться и получал от этого какое-то ему одному понятное удовольствие. Вот есть такие люди, которым нельзя давать власть. Роман из таких. Власть использовать он хотел и умел не для блага, а только для удовлетворения собственных амбиций. «Кто на что учился?» — подбодрил меня старший мастер. «А как это будет по оплате проходить?» Я уже понял, что спорить с ним бесполезно. Никто никого не спрашивал. Без меня меня женили. «Не боись, ты свой оклад получишь», — Рома похлопал меня по плечу. «В общем, давай, жди Бориса Игнатьевича и Арбайтон. «Руку убери», — процедил я, и он с тревогой ее отдернул. Я быстро смекнул, что от меня хотят. И работа мне предстояла действительно пыльная. Речь шла о том, чтобы полностью перелопатить склад со снасткой, проводя инвентаризацию. И ладно бы просто надо было сверить со списками, ставя там птички на какие-нибудь чистенькие пачечки, но нет. Нужно будет отскрести от ржавчины, масла и следов кислот кондуктора и прочие приспособления. Понятно теперь, почему Рома так ухмылялся и предупреждал меня о том, что для такой работенки придется поискать одежду. Ржавчина, когда ее начнешь убирать механическим способом, покроет меня с ног до головы, так что частички будут на зубах хрустеть. Прибавить сюда надобность набивать новые цифры по некоторым позициям, те со временем стирались и становились нечитаемыми, и надобность носиться по цеху в поисках канувшей в шкафчиках работяка оснастки. И картина складывалась совсем уж не радостная. Нет, никакой пятницей тут не пахнет, ни этой, ни следующей. Короче говоря, мне попросту хотели сесть на голову и свесить ноги. Климент, выходит, последнего якутского предупреждения не услышал и таким вот приказом передал мне привет. Решил меня загонять до полусмерти. Ничего. Это я, начальника, и старшего мастера еще укатаю. Хорошо смеется тот, кто смеется с зубами. Рома же, считая, что все необходимое до меня донес, собрался уходить, едва ли не посвистывая от своей удали, но я его остановил. «Погоди. У меня к тебе созрел вопрос», — спокойно сказал я. «Если ты про то, где взять другую спецовку, чтобы пачкать было не жалко, то это ты лучше на складе и поговори». «Разберусь без твоей подсказки», — заверил я, но вопрос у меня был иной, и я его озвучил. «Оснастка расценена как ремонтная, так?» Я ткнул пальцем в сокращение «рем», подписанное карандашом в верхнем левом углу на одном из листов. «Ну?» — замялся Рома, не зная, что ответить. «Документация где? Хочу ознакомиться». «Да нету документации. Не составили еще». Попытался отбрехаться старший мастер. Было видно, как он разнервничался и в попыхах начал засовывать бумаги обратно под мышку, но уронил. Бросился поднимать, но я опередил его и наступил на документацию массивным ботинком. «Погоди». Я поднял бумаги и тут же обнаружил среди вороха необходимую документацию, а ты говоришь, что нет, вот же они, все как положено, с подписью начальника. Как я и предположил, оснастка была посчитана как ремонтные позиции. В зависимости от габаритов и конструктивных особенностей детали, в расценках был большой разбег, но в среднем порядка часа на одну. Ремонт всегда оплачивался крайне хорошо. Насколько хорошо понять сложно, но все же возможно. Тут достаточно умножить сотни деталей из моего списка на норму и получить несколько закрытых месяцев с коэффициентом 2. Больше того, напротив нормы стоял разряд исполнителя. Пятый. А это значит, что оплата будет происходить по максимально высокой расценке. Рома дернул руку, пытаясь выхватить у меня листки, но я резко шагнул в сторону придерживая свои козыри в руке и, как матадор, пропуская этого бычка мимо красной тряпки. «Отдай!» — взвизнул он. «Отдам!» «Как только объяснишь мне, за кого ты меня считаешь!» — процедил я. «Думаешь, я, хлопая глазками, буду глотать то, как ты вешаешь на меня работу, расцененную по пятому разряду, на ремонтные позиции? А я, значит, свой обычный оклад получу, не боись?» Я покивал, изображая его самого. Рома хлопал глазами, совершенно растерянный, не понимая, как ему выкручиваться. «Что?» язык проглотил. Теперь уже я похлопал по плечу. «Давай-ка я на секундочку тебе напомню, что у меня не пятый разряд, а вообще его еще нет. Но так уж и быть, раз приказ выпущен, то буду делать. И норма часы все себе выпишу, а ты уже сам ломай голову над тем, как собираешься закрыть на меня эти часы. Раздаешь мне такое задание». «Значит, это твоя забота. Заодно подумай, как потом будешь объяснять, что мне приходится перевыполнять норму раз в...» Я снова пробежался взглядом по листкам, зная, что он не посмеет меня сейчас перебить. «Раз в 20 согласно вот этому приказу. Думаю, тебе не надо объяснять, что тут есть явное нарушение техники безопасности». Я подмигнул старшему мастеру, развернулся и зашагал к материальной кладовой. Егуар! заблеял Роман за моей спиной. «Мне некогда, Ром, и так уже почти полчаса болтаем, а работа сама себя не сделает. Прикоста, отдай, пожалуйста. Могу тебе подсказать, куда идти? Или сам пойдешь?» Я буквально почувствовал жар, которым меня обдало от его раскрасневшегося лица. Ну да, в неловкое положение я его поставил, хотя это он еще не представлял, насколько... Бежать он за мной не стал, так и остался стоять совершенно растерянный. Я зашел в материальную кладовую, где на рабочем месте уже сидел Борис Игнатьевич. Кладовщик был занят своим излюбленным занятием, смотрел в одну точку и слушал приемник. «Дядь борь, о новом задании от партии знаете?» Я положил ему на стол приказ. Он даже головы не поднял на меня, одними глазами его просмотрел. — Дебилы тупорылые, мы же только пару месяцев назад инвентаризацию делали, — пробубнил он. — Вообще ворчал и ругался он всегда, но тут я был с ним от всей души согласен. Я молча пожал плечами, мол, что с дураков взять? — Чего вы там с ромашкой не поделили? — поинтересовался кладовщик. — Да так, — я отмахнулся, — не берите в голову, сущий пустяк. — Ясно. Дядя Боря вздохнул, выдвинул ящик стола и взял оттуда ключи от склада. Положил их на столешницу передо мной. «Иди, инвентаризируй. Может, все-таки пойдете со мной?» Я вскинул бровь. «Я тебе что, нянька?» Забурчал он, но все-таки поднялся со стула. Но прежде чем идти на склад, я попросил у кладовщика комплект какой-нибудь списанной спецовки, иначе после инвентаризации придется заново всю рабочку получать, а мне и за это-то пободаться пришлось. Дядя Боря снова запыхтел, как списанный кипятильник, но все-таки пошел к тем самым тюкам, из которых хотел мне в первый день впарить какую-то рвань. «Бери!» — он вручил мне первую попавшуюся спецовку. Я старика поблагодарил, хотя уже и на глаз было видно, что куртка и штаны мне малость великоваты. Впрочем, мне не на показ идти. Пойдет. Подвернем, где надо. Пока что прошли на склад, где, к моему удивлению, уже было подготовлено все необходимое. Кладовщик пнул ногой деревянный ящик, в котором лежали рукавицы, фартук, защитные очки и несколько металлических щеток. Вон, это тебе, похоже, инвентарь рабочий подготовили. Что делать, знаешь? спросил он. Я коротко пересказал то, что мне только что впаривал Рома. Только как искать позиции, которых в ящиках не будет? уточнил я. Как вам кверху? Я откуда знаю? Все. — Давай, наслаждайся. А я пошел, у меня своей работы навалом. Я лишь хмыкнул. Что с него взять? — Конечно, я прекрасно знал, что помощи от дяди Бори не допросишься, а все-таки мне понадобилось пара секунд, прежде чем я с типа виноватой улыбочкой спросил. — Вы, получается, не будете мне помогать, да, дядь Борь? «Нахрен мне это не тарахтело! Все сам! По карточке все сверяешь, смотришь, на месте ли оснастка лежит, ну а дальше сам сообразишь, от какой жопы яйца!» — возмущенно выдал он. «Ну я же не просто так спрашиваю, дядь Борь. Ваша фамилия в приказе написана, — прикинулся я под дурачка. Черным по белому». Я показал кладовщику приказ, тот нацепил очки на переносицу и внимательно прочитал. «Во как!» — изумился он. Совсем что ли с головой не дружат паршивцы. У меня, во-первых, инвалидность государством дадена, а во-вторых, своей работы хоть с сапогом жуй. Я, конечно, могу и сам. Ну, давайте тогда так, чтобы баш на баш, сориентировался я. Чего? Какой еще баш на баш? Говорю ты, Борис Игнатьевич, в приказе тоже записан, растянул я губы в улыбке. Дядя Боря посмотрел на меня внимательно и фыркнул. «Чё тебе надо, Егор? Чего ты вокруг да около кружишься? Прямо говори!» Я объявил кладовщику, что мне от него понадобится немалое количество заготовок для изготовления петель. «Дадите, и я все сам сделаю, а вам и свою работу делать не надо, и мне помогать». «Идёт?» — подытожил я. «Нежирно тебе будет», — загласил тот. «Где я тебе столько металла возьму?» «Может, и жирно, но вам-то тоже из ничего зарплата будет капать, дядь Борь?» «Считаю нашу сделку выгодной». Ну и для пущей убедительности я сунул руку за пазуху и вытащил оттуда бутылку водки. «Тем более, вам будет чем заняться в своей кладовой, поставив бутылку перед кладовщиком, я ему подмигнул. Так что, решайтесь». Тот подумал пару секунд, но все-таки согласился. «Велика сила жидкой валюты в Союзе». — Вот смотрю на тебя, Егор. У тебя не голова, а дом советов. Давай ты, наверное, после обеда ко мне зайдешь и подберем тебе заготовки, — сказал он. — По рукам, — согласился я. Дядь Боря прихватил с собой бутылку и ушел. Напоследок посоветовал мне повесить на дверь с обратной стороны табличку «Технический перерыв». Я так и сделал, а потом со вздохом посмотрел на длиннющие высоченные стеллажи, в которых мне предстояло провести полную инвентаризацию, почистить детали от масла, ржавчины и прочей грязи. Я переоделся в списанную спецовку, которая оказалась не просто великоватой, а больше нужного размера на два. Я оглядел себя с ног до головы. Очень скоро спецовка из синей превратится в рыжую. Пофиг, зато не жалко. Да, работенка непростая. Вот говори и не говори людям, что надо обдувать оснастку и промывать бензином, а у них в одно ухо влетает, в другое вылетает. Подчас оснастку сдают в таком виде, что на голову не наденешь. Ладно, это уже дело десятое. Я взял лист и начал искать карточку для первой позиции. Вытащив ее из картотеки, посмотрел, где лежит кондуктор. Думал, было уже подходить к подъемному механизму, но задумался. «Наверное, будет правильнее и куда эффективнее сперва расфасовать по стопкам карточки, так чтобы каждая стопка была из одного стеллажа. Ну а если заморочиться, то можно еще по рядам разложить, так будет удобно и практично. Не придется подъемный механизм туда-сюда гонять. Конечно, анархия — это мать порядка, но все-таки. И я принялся расфасовывать карточки по стопкам. Дело было нехитрое, но муторное. Я все-таки решил заморочиться и разложить стопки не только по номеру стеллажа, но и по рядам. Складывал на стол, на котором стоял ящик с картотекой. Стопки росли быстро. Примерно через полчаса я сумел обработать первый лист из десяти. Дальше дело пошло быстрее. В ящике оставалось меньше, а мои стопки начали расти, как грибы после дождя. В дверь склада заторабанили и послышался знакомый голос, который не перепутаешь ни с чем. «Открывай, сова! Медведь пришел!» «Андрей Андреевич, ну, конечно! Пожалуй, только у фрезеровщика могло хватить соображения ломиться на склад и тарабанить чуть ли не прямо по табличке с надписью «Технический перерыв». Понимая, что этот наглый фрезеровщик никуда не уйдет, я отложил очередную карточку и пошел открывать дверь. «Алло, гараж! Заложите кобылу!» Андреевич запнулся, увидев меня и настроение у него как-то сразу улетучилось. — Взаимно. Мне тоже не особо-то хотелось видеть его рожу. — А где наш товарищ-кладовщик? — бросил он. — Он имел в виду Леонида, с которым я еще даже знаком не был. — На больничном. К дядь Бори иди, он оснастку выдает. Фрезеровщик задумался и покосился на материальную кладовую, потом вернул взгляд на меня. — Да пошел он нахрен, твой дядь Боря. Оба были острые на язык, и я предположил, что, скорее всего, однажды старый кладовщик первым послал фрезеровщика нахрен. «Ничем не могу помочь», — ответил я, собираясь закрыть дверь. «Погоди». Андрей подставил ногу, не давая мне этого сделать. «Лыжу убери», — спокойно посоветовал я. «Да подожди. Должен буду. Пусти, а!» «Слушай, я понимаю, что ты молодой, кровь играет и все такое, но что ты заводишься сразу?» — неожиданно заговорил фрезеровщик. «Ну, зацепились мы языками. С кем не бывает». «Видимо, ему было позарез нужно попасть на склад». Другого объяснения его поведению я попросту не находил. «Тебе что надо?» — прямо спросил я. «Кое-чего со склада взять», — ответил он. «Ну, заходи, раз очень нужно». Я приоткрыл дверь, запуская Андреича. Тот зашел и сразу за собой дверь закрыл. Подался вперед и замер, как будто на что-то не решается. «Да что за ерунда! Мне работать надо!» «Номер детали какой?» — уточнил я. «Это Егор. Короче, тут такое дело. Мне не оснастка нужна». «А чего?» Фрезеровщик по новой приоткрыл дверь, выглянул, будто убеждаясь, что никто за нами не подсматривает и не подслушивает. Повернулся ко мне. «Идем». Мы прошли в самый конец склада, где хранились большие специальные приспособления. Такие в ящик, за которым приезжает погрузчик, не засунешь. Вот и нашли им здесь место. Но интересовали Андреича отнюдь не приспособы. Он полез за них, поковырялся и вытащил сверток. «Все, спасибо. До свидания». Фрезеровщик направился к выходу. Я перегородил ему дорогу. «Погоди, ты что берешь-то? А тебя это вообще колыхать не должно» привычной манере огрызнулся он. Ну, я так и думал, что вежливость его быстро кончится. Тогда положи где взял и иди. Отрезал я, вставая намертво и расставляя ноги пошире. Ты чё, молодой, попутал берега? Фрезеровщик, получив желаемое, очень быстро встал на свои привычные рельсы. Вот только не на того напал.